Эпилог Элрой Картер Закончив утрясать с организатором свадеб последней шероховатости, я отрегулировал работу купола, активированного над стоящими в ряд столиками, на которых возвышались приготовленные для фуршета закуски и напитки. Купол защищал от порывов ветра, создавая особый климат на небольшом участке, почти как в таалисе, только гораздо меньшего масштаба. Сначала мы хотели накрыть им всю площадку, но потом передумали, решив, что потеряется главная изюминка этого места – его естественность. В городе, кстати, уже зима, а за его пределами тепло, светло и немного ветрено. Такой яркий погодный контраст придавал этой свадьбе еще больше очарования. Гостей сюда доставил шафер с помощью групповой телепортации. Тихо переговариваясь, они сейчас рассаживались на специально установленные в несколько рядов скамьи – Атмосфера царила самая, что ни на есть благоприятная. Люди улыбались, шутили и заинтересованно поглядывали на арку, в обрамлении которой вот-вот должна была появиться невеста. Жениха же, дожидавшегося ее с другой стороны выложенной разноцветными камешками дорожки, рассматривать отваживались далеко не все, хотя посмотреть на что точно было. И оширец мужик видный, невзирая на его бледность и холодность. Украшенная живыми цветами площадка напоминала крохотный оазис цивилизации на фоне живой природы. Сочная зеленая трава, редкие заросли кустов, вековые камни и море, плещущиеся далеко внизу, подножья скал. Это было особое место. Находясь тут, человек невольно ощущал прилив сил, энергии и вдохновения. Менталы такое чувствуют острее других поэтому Еванжелину сюда и тянуло, и я очень хорошо ее понимал. Один раз побывав здесь с легкой руки генерала, она возвращалась снова и снова, просто постоять, любуясь морским пейзажем, или порисовать. Именно на этот обрывистый берег к ней повадились прилетать маленький кебер с его крикливой мамой, каждый раз принося в клювах подарки. То раковину морскую, то необычный камень или цветок, а то и живую рыбу. И все это потом оседало у Кристи, ну, кроме рыбы. И именно тут, зная о любви Евы к этому месту, господин Рейн предложил ей устроить церемонию. Разумеется, она согласилась. Ну, а сестра ее со свойственным ей энтузиазмом взялась за приготовление. Еще и меня втянула. Вернее, я сам втянулся, чтобы контролировать процесс. Иначе эта мелкая энтузиастка наворотит дел». Пришлось долго убеждать ее вместе с организатором свадеб, что для Евы с генералом традиционные цветы и ленты подойдут больше, чем огнедышащие драконы, звездные киты и космические пираты. Ведь они не просто так выбрали именно этот антураж. Сдалась Кристи только когда я пообещал, что на нашей свадьбе точно будут и драконы, и киты, и пираты, и даже гонки на эшкарах. Сейчас же праздник ее сестры, и провести его следует так, как понравится Еванжелине, а не нам. А голубоглазой сестричке Ландау нравилась природа, естественность и это место. Именно его в последние дни рисовала будущая госпожа Рейн, мечтая создать пейзаж, способный передать не только красоту загадочного обрыва, но и его целебные свойства. «Забавно, но у нее действительно получилось!» И теперь одна из чудодейственных картин висит в комнате моей младшей сестры, вдохновляя ее на подвиги. Может, все же не стоило ей такое дарить. Маленькая непоседа со своим любимым роботоном Ральфом и так весь дом на уши ставят. Да что там дом, всю улицу. Недавно Дженни Дарушки разрисовала своими шедеврами. Красивые, к слову, получились монстры. А до этого соседских детей подбивала устроить гонки на роботонах. На тех, что из отцовской коллекции. Вот он обрадовался-то. Хотя, возможно, дело не в картине, а в Кристине, которая влияла на малышку еще более вдохновляюще. А на что может вдохновить эта умненькая балбеска? Правильно, на проказы. Неудивительно, что они с моей сестрой поладили. Дженни, как лучик света, осветила дом, вернула в него радость и сплотила семью. Жаль только, что мне места там не было. Или не жаль... У меня ведь есть моя Кристи. Может, Ева и зовет ее Луной, но для меня именно она, солнышко, яркая озорная и бесконечно любимая девочка. Кстати, где она? Потеряв девушку из виду, я почувствовал дискомфорт, нахмурился, заподозрив неладное, прикрыл глаза, ищая ее ментально и, легко вычленив из общего шума ее мысли, улыбнулся, испытав облегчение. Она здесь недалеко, и с ней все в полном порядке, слава Мерлину. Осталось только найти ее и выяснить, что эта мелкая шельма опять задумала. Не просто же так она от меня сбежала. Совсем недавно вертелась поблизости, когда я разговаривал с организатором. Потом видел, как они шушукались с Мэри и Дженни, иначе как очередную авантюру затеяли. А ведь я просил без сюрпризов, и Ева тоже об этом просила. Вздохнув, отправился на охоту за своей ненаглядной и вскоре нашел ее за кустом. Ну и что за шпионские игры у нас тут? Жених с невестой их точно оценят. Кристина Ландау трек номер три восемнадцать три. Настаивал маленький круглый дрон, напоминавший большим круглым глазом нашего рюлика, только без лапок, зато с прозрачными крылышками, которые так часто двигались, что были едва различимы. ва надоцать! По слогам повторило говорящее яйцо размером мне по грудь, у которого, в отличие от дрона, было два глаза, четыре колеса и целых три гибких руки, с каждой стороны по одной. Не знаю, кто делал мегамозгу и его подружке механические тела, и чем этот кто-то руководствовался, но факт оставался фактом. Теперь парочка иоширских искусственных интеллектов выглядела еще и так. Когда они заявили о желании визуализироваться не только в виртуальном пространстве, но и в реале, я, признаться, ожидала увидеть роботов, практически неотличимых от людей». Обрадовалась даже, надеясь, что мы с сестрой скоро узнаем, какая на самом деле была когда-то внешность у этих двоих. А потом в зал для тренировок, где я отрабатывала упражнения с моими первыми собственноручно созданными тентаклями, любимым оружием всех носителей метки триколора, влетело это, вернее, эти. И все надежды рассыпались прахом, а тентакли рухнули с грохотом на пол. Более того, я еще и нервный тик чуть не схлопотала, когда от неожиданности едва не угробила друзей в их новой упаковке. Красавцы! Один другого оригинальней. Смешно, но через несколько дней мы с сестрой обе поняли, что именно такие образы идеально подходят Чуме и Иоши. Если между ними и были когда-то чувства отличные от дружески сопернических, сейчас все свелось именно к ним. Спорила эта парочка постоянно и по любому поводу, и без повода тоже. Но при этом они совершенно нормально общались, если речь заходила о серьезных вещах. Когда же дело касалось каких-либо проказ, инопланетные гуру еще и эффективно сотрудничали». Например, в вопросе подбора невест нашему папе такую бурную деятельность развернули с кучей разных статистик, сравнительных анализов, досье и прочего, что мы с Евой только и успевали отбирать кандидаток. Отец же, обреченно вздыхая, исправно ходил на свидания вместе с нами. Без нас не ходил, как мы его и не уговаривали. За три месяца удалось устроить ему двенадцать встреч, а на тринадцатой он сказал все. «Баста!» и огорошил нас новостью, что придет на свадьбу Евы с подругой. Правда, имени ее не назвал, решив помучить нас неведением в отместку за свойдничество И оши с чумой тоже как воды в рот набрали. Они стойко хранили чужой секрет, но при этом активно намекали, что дама из числа тех, с кем мы его знакомили. Такая вот загадка, М да». Но ничего, сегодня мы, наконец, увидим нашу потенциальную мачеху. Скоро уже? — Что же ты тут делаешь, счастье моё? — спросил подкравшийся со спины Элрой. Я аж подпрыгнула от неожиданности. — Ешкин кот! Колокольчик купи, а? Заикой ведь сделаешь! — Счастье моё! Скажи еще радость! — поморщилась я, поймав ассоциацию с темным ангелом, который так меня называл. — Сейчас тоже называет в письмах из тюрьмы, которые мне регулярно передает Лот. Надеюсь, и Аширец самых не пишет, а то этот юморист может и такое провернуть. В той же тюрьме, похожей на очередную секретную лабораторию, коротает свои деньки и Илвы. Хотя их камеры больше похожи на комфортабельные медицинские боксы, да и относятся к ним там, как к необычным зверушкам, запертым для изучения. Особенно к детективщику. Его способность превращаться в существ, в которых он в прошлом выпил полностью, привела в неописуемый восторг ученый совет всей девятой колонии. Еще бы! Настоящий инопланетянин и при этом не наблюдатель, на которых положено смотреть исключительно со страхом и глубочайшим уважением, а этого во славу науки можно и поизучать. Чем не повод для счастья? В обмен на подписанный документ, подтверждающий согласие подопытного на добровольное обследование и разные эксперименты, не угрожающие его жизни, Ридорянин получил двухкомнатную камеру, где у него практически все есть, кроме свободы. Не шикарный особняк, конечно, в квартале Малахитовая ветвь, но тоже весьма недурственно. Он там не только письмами, кстати, балуется, но и книжки продолжает сочинять, и даже музыку пишет. Забавно, но Кай сказал... Арс и ему весточки шлет, причем исключительно рукописные. Фишка у нашего шоумена такая, что у него неплохо получается и без всяких чужих талантов. «Нафига, спрашивается, людей похищал? Идиот!» Третьего члена предпоследнего экипажа барсера тоже нашли. И он, как ни странно, из всех оказался самым порядочным — Ну, То есть в прошлом Рырбока бывало всякое, однако вынужденная ссылка на Геру заставила его переосмыслить свою жизнь и поменять приоритеты. Это не означает, что он отказался от ментального воздействия на чужой разум. Кукловодом был, кукловодом и остался, но кукловодом с принципами довольно неплохими, как по мне. Хотя Еве этот персонаж все равно не нравится, и на то были свои причины» как оказалось, Рырбок косвенно поучаствовал в гибели нашей матери, потому что лабораторию тогда взорвали его марионетки, а не засланцы из Арреи или Даора. Зачем? Чтобы защитить кристаллы от посягательства криворуких человеческих ученых. По той же причине геранги и напоющих в пещерах охотились. Все ради иоширцев, души которых Рырбок взялся оберегать». Сестра упорно воспринимала Касианина как злодея, отказываясь давать ему второй шанс, и ссылалась при этом на свою эмпатию, а не на нежелание прощать. Я же, наоборот, приняла его позицию и поняла мотивы. Теперь и с ним периодически общаюсь, налаживая тем самым связи с аборигенами. «Круто же! Мир во всем мире! Не только между людскими городами, но и между племенами герангов! Чем не отличный план?» Тем более эти самые племена не такие уж и от столы, как выяснилось. У них есть свои подземные города, похожие на норы в каменной толще хрустальных гор. И освещение там тоже есть, и даже транспорт. А еще они разводят напоминающих лианы животных, которых вывели путем скрещивания разных видов. И с земной техникой эти якобы дикари очень быстро разобрались. Не только с земной. Все это стало возможным благодаря Рырбоку. Он нехило так поработал над герангами за последние столетия. Создал целую уникальную цивилизацию. Ничего злодейского, как по мне, он все эти годы не делал, в отличие от Темного ангела. Наоборот, пытался нести просвещение дикарям, правда, от лица великого и бессмертного шамана, коим сам себя и провозгласил. Неудивительно, что там все на него молились». Воспитывая герангов, Кассианин собрал целую коллекцию иоширских кристаллов, которые бережно хранил, стараясь уберечь вымирающую расу от губительных, по его мнению, экспериментов землян. И уберег, угу. в отличие от нас. А благодаря налаживанию дружеских отношений, за которые я активно родела, Рырбок недавно передал свои кристаллы оширцам так что у команды Лота, точнее у ее части, есть теперь неплохие шансы на перерождение. Не сейчас, конечно, а когда-нибудь потом, когда найдется действительно надежный способ поместить спящую душу в подходящее для нее тело. Как вариант, можно пробудить всех закуклившихся оширцев с помощью наших поющих и отпустить на вольные хлеба, а они, как я когда-то, сами выберут себе новую семью. Предложение я высказала. Согласятся с ним наблюдатели или нет, меня уже не касается. Все же это их соотечественники, причем одни из последних. Инопланетяне носятся с ними, как курица с яйцом. И я их, в общем-то, понимаю». Не все, конечно, носятся. У моего учителя, к примеру, на это просто нет времени, потому что его активно отнимают преподавание, свадьба, решение миллионов вопросов, связанных с девятой колонией и двумя звездолетами, которые изволили подружиться и теперь сообщат троллят свои сердца, вынуждая навещать их чаще. Мало нам было и оши с чумой, еще и эти спелись. А, впрочем, так даже интереснее». Кристаллами же в основном занимается блондинистая крыска, которую Ева называет «белой молью». Эта Аширенка недавно вернулась на Геру. Нам с сестрой она не нравится, мы ей тоже. Но то, что Карселия забрала себе головную боль господина Рейна, всех устраивает. Даже Рырбока, который с ней необычно мил. «Лот им помогает, что мне тоже на руку, потому что братишка может достать кого угодно». И, что важно, достает, еще как. Ему после многовековой спячки требуется все больше развлечений, поэтому он влезает в разные авантюры даже чаще, чем я. Иногда и меня втягивает, если Эл вовремя не успевает перехватить, ну, или сопроводить. Тогда все обходилось малой кровью, потому что мой мужчина неимоверно крут, умен и расчетлив. «Ну, что опять натворила?» — вскинул бровь, стоящий за спиной эталон. «Как же он быстро меня изучил, аж бесит!» «Ничего не натворила», — честно ответила я. «Но собираюсь». «Невесту красть не будем. А если...» «Сестра тебя прибьет, если сорвешь ей свадьбу, а учитель жить в тренировочном зале весь следующий месяц заставит?» «Ну, мы тут с девочками придумали кое-что». «С девочками», — ласково уточнил телепат, меняя гнев на милость. «Обманчивое спокойствие, я знаю, ибо тоже его изучила». «Да моя балбеска!» Эл привычно щелкнул меня по носу, вынуждая часто заморгать. «Кристи, блин, ну почему ты такая миленькая, а?» Простонал он, неожиданно сгребая меня в охапку. «А я только собиралась с ним поспорить, доказывая необходимость похищения невесты. Иначе же скучно!» «Пусти, дурак, платье помнёшь!» «Оно не мнётся», — парировал телепат сознанием дела, потому что сам его и покупал. «Со мной, естественно, мы вместе выбирать ходили». «Прическу испортишь, значит, макияж сотрёшь. Мысли из головы моей выветришь». Выдала я последний и главный аргумент, ибо в объятиях этого парня думать могла только об одном. «А уж если он ещё и поцелует меня...» Черт, ну вот зачем подсказала? Очнулась я, когда заиграла композиция номер три. Спохватившись, пару раз треснула по груди коварного соблазнителя. Он в совершенстве освоил искусство затыкания рта, при котором я ни рассуждать, ни говорить не могу. И злиться на паршивца тоже не получается. Идеальный способ удержать меня от очередного приключения, подменив его другим, проверенным... И безумно приятным. Эл, Я подняла на него глаза. «Они там что, уже женятся?» «Похоже!» Выглянув из-за куста, за которым я пряталась, наблюдая за гостями, сказал телепат. «Чего?» Раненый киберой взвыла я. «Да они там офигели все, что ли? Как можно начинать свадьбу без подружки невесты?» «Единственный и неповторимый!» Улыбнулся мне мой парень. «Да!» Подтвердила я, не страдая ложной скромностью. А потом прищурилась и, шумно выдохнув, сказала. «Опять прикалываешься!» «Что там, репетиция? Проверка музыкального сопровождения?» «Я когда-нибудь тебя прибью, любимый!» Но «Зачем? Я только начал нравиться твоим папам!» Довольно оскалился этот... невозможный человек. Действительно невозможный, потому что понравиться папам в его случае было нереально, но он смог, причем без использования ментальных способностей. «Папа-профессор не сразу, но смирился с выбором дочек и даже начал находить в нашей романтической занятости свои плюсы, ведь мы теперь под постоянным присмотром, да и голова из-за нас отныне больше болит у наших мужчин, а не у отца с братом». С папой и барсера все оказалось гораздо сложнее. Он откровенно ревновал, как малый ребенок. Вот честно, корабль целый месяц проверял телепата на прочность, пытаясь вынудить его от меня отказаться. Я даже ругалась с ним, но помогала мало. Однако Элрой, несмотря на обманчивую безобидность, оказался на редкость стойким и коварным противником. В конце концов и барсик. Тоже его одобрил. Не просто одобрил, а начал воровать у меня ведьмака, зазывая к себе печеньками и компьютерными играми, в которые они могли резаться часами. Эл, кстати, Баарсера на них и подсадил. И теперь уже я периодически ревновала, требуя вернуть мне парня. «Один ноль, чудо!» «Пойдем, гостям!» — шепнул телепат, положив мою ладонь с аширской меткой на сгиб своей руки. «Паука, который меня раздражал, лот видоизменил, и теперь это было не клеймо рабыни, а самый, что ни на есть, знак семьи». Себе шоколадный Санта такой же сделал и в том же месте. Но Абарсик аж целый герб в виде нашей новой метки отгрохал, торжественно приняв Эшел Латегера в состав нашего нового экипажа. «Как только Шиира будет готов к путешествию, мы все вместе отправимся на землю». Учитель с Евой на серебристом ките, но а я, Лот, Элрой и, возможно, Джетсмэри на черном с красной полосой на боку, которая придает ему особую изюминку. Нам с Барсиком точно так кажется, да и остальные не возражают. Есть в имидже корабля-призрака что-то пиратское, эдакий космический бродяга, который сам себе на уме. Уверена, нас ждут незабываемые приключения, особенно в компании Шеира, который является полной противоположностью Барсера По характеру точно. Даже странно, что эти корабли нашли общий язык. От безвыходности не иначе. Других-то поблизости нет и не предвидится. Хотя другие им, похоже, и не нужны. Крыскин звездолет прыгнул обратно в гиперпространство, едва столкнулся с этой парочкой. «Ах да, и Оши с Чумой тоже с нами собрались». Частично быть одновременно во многих местах для них дело обычное. Свадьба мелкая, напомнил Элрой провокационно, лизнув край моего ушка. Дразнится, гад такой. Ответить бы, но на повестке дня свадьба. Да моей любимой сестры и не менее любимого наставника. Не расточай любовь на всех подряд, щедрая моя. Я любви обильная, меня на всех хватит. — заявила гордо и громко, отчего на нас стали оборачиваться гости, сидевшие на последних рядах. — Кристи! Эл прикрыл ладонью лицо, а я поняла, наконец, что осморозила. — Это ты виноват! — Ткнула пальцем его в грудь. — Ты! Ты! Все ты! — Но не могу же я нести чушь по собственной инициативе, правда? — Хотя могу, да. Только цс! Опять придуряетесь! — Буркнул Кай, сидевший ближе всех от наших кустов. Крайние места располагались на некотором возвышении, что увеличивало обзор. "Саманали уже!» «Свадьбу Ак, вы не отравляйте своими играми! сад какой-то!» Буркнул он, отворачиваясь. «Ну и кто тут что отравляет? Хоть бы вид сделал, что рад счастью подруги. Однако этот рыжеглазый гордец изображать фальшивые эмоции хрен станет, он же у нас честный дурак!» Все-таки нравится ему Евочка. Чем больше думаю, тем сильнее, убеждаюсь. Но конкурировать с безопасником он не будет. Не потому, что не может. Просто смысл. Ева ведь любит Олега Рейна. При всей своей эгоистичности, наглости и прочих недостатках Огненный не из тех, кто станет к чему-либо принуждать девушку. Наверное. Хотя, может, она просто не та девушка, ради которой он пойдет на все». Вереск и Мика тоже были тут. Еще бы они не пришли, это же свадьба их подруги. Причем ударник стихий явился вместе с нашей старостой Юбки, с которой у них завязались дружеские отношения после празднования нашего дня рождения. А, возможно, и не только дружеские. Джет с Мэривон тоже дружили и додружились». Месяца полтора оба старательно опровергали слухи, говоря, что они не пора. Потом Джет опровергать перестал. Все думали, что Квазар просто забил на сплетни, а оказалось-таки да, они на самом деле начали встречаться, о чем официально и объявили неделю назад. Новость мгновенно стала топовой в студенческом интернет-пространстве. Даже переплюнуло грядущее бракосочетание аквы из стихий с головой службы безопасности девятой колонии. Но повелительницу молний и капитана редбольной команды эта слава ничуть не смущала. Мэри оказалась совсем не бесхребетной. Тренировки с Джетом добавили ей сил и уверенности, так что теперь она легко могла справиться с соперницами. А если нет, то мы с Евой всегда были готовы помочь новой подруге. В состав моего экипажа ребята подали заявку вместе. Пара же, нельзя их разделять. К там уже еще одна девочка в мужском обществе мне точно не помешает. Будем дружить с ней против всех. Еще и Еву на нашу сторону перетянем, пусть и виртуально. Во время полета ведь в гости друг к другу не набегаешься, хотя. Телепорт ты никто не отменял. Главное убедить в их безопасности господина Рейна. Кристина, чего ты там стоишь? окликнул меня папа, тот, который профессор, а не живой корабль. Он как раз подошел к цветочной арке, через которую должна будет пройти невеста. «О-па!» – обрадовалась я, увидев его с кандидаткой номер семь, которая торопливо поправляла моему отцу галстук. «Отличный выбор! Милая женщина, умная и теплая, не физически, а эмоционально, совсем не такая, как была наша мама. Кто знает, может, с мачехой нам больше повезет». В любом случае, главное, чтобы отцу она нравилась». Закончив приводить в порядок профессора, женщина нам улыбнулась, кивнула и направилась к Нику с Ланой, которые заняли ей и папе места в первом ряду. «Как настроение? спросила я, подскочив к отцу. «Все хорошо? Что-нибудь надо?» «Ничего не надо. Как там девочка? проявил беспокойство он. «А если бы я знала, как». Мы виделись полчаса назад, потом Мэри повела ее поправлять прическу, прихватив с собой Дженни, а я начала подготовку похищения, которое кое-кто наглым образом сорвал. — Ева в порядке, — ответил за меня телепат. — Теперь уж точно, — добавил, подарив мне, ну, очень выразительный взгляд. — А, так это он невесту от меня спасал, оказывается, самоотверженно жертвуя поцелуями. — Могу еще пожертвовать, — подмигнул мне парень. «После церемонии. Хочешь?» Ну «Естественно, я хотела!» «Ловлю на слове!» Приняла вызов я, прикидывая варианты мести, которые он с интересом прослушал, ну то есть прочитал. А, «Ладно, экспромт устрою!» «А я помогу!» Подключился к планированию грядущих безобразий Барсик. «Вот и чудненько! Вместе мы этого продуманного зазнайку точно одолеем!» Хм, «Вместе, да!» Загрустил Элрой, а потом вдруг хитро ухмыльнулся и заговорщицким шепотом произнес. «Но «Ну ты же знаешь, что такое мужская солидарность мелкая?» Я хотела опять его стукнуть, однако в этот самый момент заиграла музыка, и, ойкнув, я метнулась к алтарю на почетное место подружки-невесты. Или как там правильно называется, украшенная цветами тумба. Я не очень-то разбираюсь в свадебной атрибутике». Учитель с лотом уже стояли там, как и регистратор свадеб. Генерал был в парадном мундире с серебряными нашивками и в ослепительно-белых перчатках. Такой шикарный и недостижимый для всех, кроме нас с Евой. Хотя для меня, наверное, тоже. Я его единственная ученица, это так. Но между нами все равно, пусть небольшая, но пропасть. И только жене своей будущей он готов открыться и довериться полностью». Наверное, это великое счастье для нее и огромная ответственность. Они ведь теперь связаны в жизни и смерти, а может и в посмертии тоже, как мы с Барсера. Музыка продолжала играть, красивая и очень торжественная. Гости замерли в ожидании, как и жених, неотрывно смотревший на цветочную арку, в развивающихся лентах которой появились очертания стройной девичьей фигурки. Следом за Евой телепортировалась Мэри, державшая за руку малышку Дженни. Сестра Элроя была в нежно-розовом бальном платье и с корзинкой, полной розовых лепестков. В этом образе она напоминала маленькую принцессу. Такая хорошенькая и по-детски счастливая, что губы сами растягивались в улыбке при взгляде на неё. Дженни для семейства Картеров стала настоящим спасением. Все, как я мечтала». Невероятно, но родители телепата снова сошлись. Сначала ради дочери. Она ведь не знала об их разрыве, а тревожить ее после похищения семейными проблемами отец с матерью не хотели. Но потом как-то сама собой вернулась и любовь. Так что теперь вся семья опять проживает в малахитовой ветви. Ну, почти вся. Эл, конечно, перестал избегать встреч с родственниками, но сблизиться с ними, как было в детстве, все равно не получилось. Да он и не пытался перезванивался с родными, навещал их вместе со мной и даже помогал Дженни с помощью телепатии адаптироваться в новой для нее реальности. Все-таки 10 лет прошло. Но все это ему давалось нелегко. Я точно знала, потому что была рядом. С возвращением сестры Элрой почувствовал облегчение, а еще окончательно понял, что в семье он лишний. Нет, родители его по-прежнему любили, как и он их. Но любовь у них всех становилась крепче на расстоянии. Сын отдалялся, а они не замечали занятой дочкой. И в какой-то момент Эллу это даже понравилось. Они отпустили его, а он их. «Вот и прекрасно, потому что у нас скоро будет новая семья. И пусть она пока только формируется на Барсере, Я уверена, там нас примут такими, какие мы есть. Никогда не предадут и не отвернутся» потому что еще одной Илвы в экипаже я точно не допущу». «Я не допущу», — поправил меня телепат. «Ну да», — согласно кивнула я, — «ты». «Хорошо все-таки иметь парня ментала. Людей с гнильцой можно отфутболивать на подлете». Мэри, оставив Дженни вместе с нашим папой и Евой, мышкой скользнула к Джету, сидевшему в среднем ряду. Как только у Квазара наладилась личная жизнь, Они с моей сестрой окончательно помирились, так что теперь мы дружили большой компанией, и никто никого никому не ревновал. Разве что Кай, но это не точно. Музыка продолжала играть, зрители замерли в ожидании. По воздуху полетели голографические бутоны и бледно-голубые птицы. Жаль все же, что Никиты с драконами» а маленькая принцесса принялась раскидывать по дорожке настоящие лепестки, следуя за невестой, которую с необычно гордым видом вел под руку наш отец. Такой красивой, взволнованной и счастливой я сестру давно не видела. Она напоминала фею, нежную, хрупкую и какую-то невесомую, что ли. Создавалось впечатление, что если Ева не будет держаться за папу, она взлетит от первого порыва ветра и упорхнет, как белоснежная птица, махнув фатой на прощание перед носом жениха. Хотя далеко все равно бы не улетела. От генерала так просто не сбежишь, на то он и генерал. Да и куда ей бежать-то с подводной лодки? Все повязано. Сначала любовными узами, потом ритуальными, а скоро и брачными будет. Попалась пташка. Но если ей это в радость, я за всеми лапами. Глядя, как папа передает Еву будущему мужу, и как Иоширец смотрит на нее, как нежно берет за руку, я лишь сильнее убеждалась в том, что они созданы друг для друга. При всем моем уважении к господину Рейну я бы со скуки с ним сдохла». А Ева, наоборот, черпала вдохновение в их встречах, а потом рисовала, писала музыку и даже танцевала так, что дух захватывала, хотя раньше это дело она недолюбливала. Он — источник ее жизненной силы и стимул к саморазвитию. Она — его единственная, та, ради кого он готов, был на все и даже больше. Они точно нашли друг друга. «Дорогие брачующиеся!» Начал свою речь регистратор браков, а я, поймав взгляд телепата, решила подшутить над ним и очень громко подумала. «Мы следующие, Эл. Готовься!» Надеялась, что хотя бы удивление на его физиономии промелькнет, не говоря уже об испуге, но в ответ получила хитрую улыбку и поднятый вверх большой палец. «Ах так? Я беременна!» Это додумалось сама, «Честно-честно!» И вот тут желаемого я все-таки достигла. На какие-то секунды выражение лица парня стало недоверчиво озадаченным. А потом этот гад-гадский опять показал мне палец, то есть два, вопросительно приподняв бровь. Я без всякой телепатии поняла, что он имеет в виду близнецов. Ему явно понравилась эта идея. Фррр. Вот возьму и рожу тройню. Назло. Сейчас количество детей вполне можно спрогнозировать. «Посмотрим, как с такой аравой справится этот самонадеянный папаша!» Судя по улыбке телепата, которая стала еще шире, легко справится. «Так, ладно, оставим этот экстрим на потом. Гудиков так через пять. А роли родителей оттренируем на племянниках. Пока же я лучше Элла на гонках обойду». Или на эшборде учиться летать заставлю. Я как раз с квазарами из команды эшбордистов начала недавно отношения налаживать. Или... Ой, да много всего придумать можно. На полета на землю времени еще дофига. Найду, как красиво уделать телепата». Заметив, что улыбка Элроя сменилась задумчивостью, я успокоилась. «Летающая доска его, похоже, напрягала больше детей». «Ну да, она же внушению не поддается». Его внушению, зато мы ему очень даже. Так-то любимый. Один-один. Конец третьей книги читала Леди Арфа.